Глава 19 В том, что боя не избежать, никто не сомневался. Наши и сирийцы подготавливали аэродром Рош-Пинна к отражению атаки. Я решил понаблюдать и зафиксировать, как проходят работы и реализация приказа Сопина. «Карелин, ты не устал совсем?» — спросил у меня командир советского спецназа. «Никак нет» ответил я и вышел из командного пункта. Мелкими перебежками, надолго не останавливаясь на открытой местности, я смотрел за возводящейся на глазах линией обороны. На бетонных плитах уже стояли пулеметные точки, обложенные мешками с песком. За одной из таких точек сидел молодой советский боец, сосредоточенно вкладывая патроны в ленту. «Как пулемет!» — кивнул я на станковый браунинг калибра 12,7 мм. «Как швейная машинка строчит!» — улыбнулся боец. Сирийцы в это время ставили противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс». Рядом стоял сержант из наших, наблюдая за процессом. Работали молча, но слажено как в оркестре. Следом притащили еще один ПТРК, правда уже трофейный, «Тоу». Когда один из сирийцев надавил на треногу, та чуть качнулась, поскребла ножками по бетону. Я машинально покосился на шаткую конструкцию. Сержант, заметив мой взгляд, только усмехнулся. «Никуда не денется», — хмыкнул он, будто подытоживая. Я достал блокнот, наметил пару строк, пошел дальше. Приятно было наблюдать, что принцип дружбы народов действительно работает на деле, а не только на агитационных плакатах. Советские бойцы и их товарищи из сирийской армии показывали удивительную слаженность, как будто не было языкового барьера. Но не во всех случаях. «Да, я тебе сказал, Ахмед, сын отца своего, цудат!» Возмущался наш боец, показывая сирийцу, что тот неправильно раскладывает захваченные у наемников МК-153 и РПГ-7. Касаемо зарубежного гранатомета... Он только в этом году поступил на вооружение. Видимо, blackrock оснащают самыми современными образцами вооружения. «Что такое цудат?» «Я не понимаю», отвечал нашему грузину сириец. «Айгенацвали! Гагвимарджос!» Уже тостами заговорил советский боец. «Ну, я тебе по-русски говорю «цудат». Это значит «цудат». Я сам не сразу вспомнил, что значит «цудат». С грузинского... Переводится как «плохо». Пришлось побыть немного переводчиком, а то эти двое так и не договорятся. Заметку про это наблюдение я и сделал в блокнот. У ангара представители сирийского «Командос» ставили заграждение, натягивали ржавую колючку между бетонными плитами, усиливая периметр. Работали молча и быстро. Где-то на горизонте еще глухо ухали взрывы. Надо было поторапливаться. Атака могла начаться в любой момент. Один из бойцов, усатый, в бронежилете и без перчаток, притащил рулон и ободрал руку ржавый крючок. Порезавшись, обмотал ладони тряпкой вместо перчаток, матерясь на родном языке. Второй с перевязанной щекой поймал мой взгляд, ухмыльнулся и бросил по-русски сильным акцентом. «Это Саид ищет способ к нашей медсестре в госпиталь в Дамаске попасть», — подмигнул он. Я сделал снимок. Солдаты продолжили работать. Тяжелая все-таки работа у ребят. Жара. Они все в пыли, а лица в поту и копоти. Но ни один из них не стоял в стороне, и никто не пытался отлынивать. На перекрестке между зданиями ставили расчет АГС «Пламя». Рядом с ним подтянули и американского собрата нашего пламени, МК-19. Один из сирийских бойцов был совсем еще зеленый. Он грамотно выставлял сектор стрельбы под контролем старшего расчета из советского спецназа. «Первый раз работаешь?» — спросил я. «Не-а, уже второй. Под Эль-Кунейтро и до этого стояли. До сих пор в ушах гудит». Он улыбнулся. Но в глазах улыбки не было. Я понял, что спрашивать, сколько их вышло оттуда, не стоит. Итак так все ясно. Сделал еще пару записей в блокнот, чтобы в редакции могли правильно подписать фотографию. Пошел дальше и увидел Сопина энергично отдававшего распоряжения. Рядом с ним стоял сардар с биноклем в руках и с сигаретой во рту. Оба офицера инспектировали работу расчетов ПЗРК и саперов, минировавших подходы. «Где второй расчет по ЗРК?» — спросил Сопин. «Поставили у входа в техзону, командир. Обзор там хороший». «Добро». «Подходы заминировали?» «Так точно. Нам повезло, что эти наемники не успели свой арсенал до конца заминировать. Там много чего нашли». Параллельно Сардар отдавал своим бойцам распоряжение на своем языке. «Так, здесь у нас что?» Сопен переключился на солдат, которые вытаскивали из разбитых после атаки израильтян армейских машин всё, что ещё могло пригодиться. Из погнутых кузовов доставали ящики с патронами, уцелевшие ПТРК, связки гранат. Техника попала под арт-удар ещё в самом начале боя. Каждый из нас знал, что кроме как на самих себя, не на кого рассчитывать. Я снял очередной кадр подготовки на камеру. Пошёл дальше и дошел до восточной части аэродрома, где тоже поставили пару АГСов и пулеметных расчетов на треногах. Там, у сгоревшего Кунга, возвышался небольшой земляной вал, а за ним боевая позиция. Мешки с песком, коробки-укладки с лентами и сами АГСы, приведенные в боевую готовность. Подходя ближе, я решил снять, как один из бойцов проверяет ленту, Но рядом с ним, чуть в стороне, стоял еще один. Крепкий серийц среднего роста с заросшим подбородком и цепкими глазами. Автомат на ремне, руки мозолистые, с загрубевшей кожей. Я сразу понял, что он в этой войне не первый день и уже хлебнул своего. Он смотрел прямо на меня. Не агрессивно, нет. Скорее, сдержанно. Но так, что я сразу понял. Снимать его не стоит. Отошел чуть в сторону, Сделал пару общих кадров. Под ногами звякнула пустая гильза. Я окинул взглядом горизонт и увидел вдалеке тянувшийся дым. Когда обернулся, сириец уже сидел у АГСа, проверяя механизм. Я хорошо понимал, что когда все начнется, этот мужик первым откроет огонь и не промахнется. Закончив, он медленно встал, поправил ремень с автоматом И, не говоря ни слова, похромал в сторону ангаров. «Мохаммед у нас не разговорчивый сказал кто-то сбоку. Я обернулся и увидел солдата в пыльной форме, сидевшего у ящика с боекомплектом. «Почему?» — поинтересовался я. «У него с израильтянами личные счеты», — тот пожал плечами. «Под бомбежку в Эль-Кунейтри у него попала семья. Жена, две дочки, мать». Он их потом сам выкапывал из-под завалов. Это было во время прошлой войны? Да. Но он до сих пор не говорит об этом. Ни с кем. С тех пор и служит в армии. Боец замолчал. Когда я вернулся к штабу, Сопин говорил по рации, кивая кому-то у карты. Краем уха я уловил фразу. Трое взяты в плен, один ранен. Из наемников. Я остановился, поймав на себе пристальный взгляд Игоря Геннадьевича. «Прогулялся?» — спросил Сопин, предлагая мне сигарету. «Спасибо, не курю». «Да». Правда, появилась еще одна мысль. Игорь Геннадьевич прокашлялся, понимая, на что я намекаю. «Посмотреть на пленных хочешь?» «Ну, не знаю». Сопин замолчал. Потом все же повернулся ко мне и улыбнулся одними уголками губ. Внизу в подвале склада которые первой волной зачищали. Их разделили. Израильтяне в одном помещении, наемники в другом. Только с кем-нибудь из местных иди. Без них туда лучше не лезь. Хотя с ними тоже не совсем хорошо. Сам понимаешь, война. Конечно. Появился Сардар, а с ним рядом тот самый неразговорчивый сирийец «Мохаммед, проводи нашего корреспондента» дал ему команду «Сардар». Сириец посмотрел на меня вопросительно. «Сопроводишь меня к пленным?» — попросил я. Он кивком показал мне следовать за собой. Подвал бывшего склада находился за ангаром. Там устроили импровизированный изолятор. Мы подошли к зданию, прошли в полумраке коридоров и лестничных пролетов. Подошли к двери из металлической решетки, у которой стояли два сирийца с автоматами. «Советский журналист хочет посмотреть на пленных», — объяснил Мухаммед. «На кого смотреть хотите?» «Евреи отдельно, наемники отдельно». «На всех», — сообщил я по-арабски. Мухаммед остался у двери. Я вошел сначала к израильтянам. Здесь буквально чувствовался тяжелый запах пота. В пленных было семеро. Большинство грязные, но не раненые. Ещё один с окровавленной повязкой на голове, а рядом с ним без видимых ранений, но в сильном шоке. Оба сидели на ящиках, упершись спинами о стену. Когда я вошёл, тот пленный, у кого был шок, чуть вздрогнул. Он забился в угол, глухо шепча что-то на иврите. Я не разобрал слов, но понял, что он молится. «Кто вы?» — на английском зашептал тот, что в повязке. «Я советский журналист». Пленные не шевельнулись, продолжили втягивать голову в плечи. «Поговорим?» Ответа не последовало. «Понятно. Здесь не будет ни разговора, ни объяснений». Шокированный мужик в принципе вряд ли понимал, что происходит. Это было неудивительно в его состоянии. Да и зная, сколько крови пролилось между арабами и израильтянами за все эти годы, особенно на голанах в Эль-Куйнейтре, Южном Ливане, в Бейруте, о другой участи, как о казни, они уже и не мечтали. Нет, говорить они не будут. Я задержался еще на секунду, наблюдая, как одного из пленников пробивает крупной дрожью. Израильтянин с перевязанной головой впился взглядом в распятие, висевшее здесь на стене. Не знаю, откуда здесь взялся крест, но смотрелось очень символично. Вздохнув, я развернулся и вышел, закрыв за собой решетчатую дверь. «Молчат?» — спросил один из охранников и сам ответил на вопрос. «Боятся и правильно делают. После всего того, что они натворили, пощады не будет». Я зашел в следующую комнату. Там были трое. Двое сидели, третий лежал на полу, закрыв лицо рукой. «Наемники». Двое белых, а третий чернокожий. У всех лица обветренные, покрыты ссадинами. У одного на руке повязка из куска штанины, пропитанная кровью. И у каждого заметная татуировка. Та самая гора с полукругом звёзд и аббревиатурой биа а Я достал блокнот и ручку. — Из какой вы частной военной компании? — спросил я, хотя прекрасно знал ответ. «Мы гражданские специалисты», — заявил один из них на чистом английском торопливо и слишком громко. «Обслуживали технику». «Да-да», — подхватил второй, судя по акценту, немец. «Я механик. В мастерских работал. Только ремонты, никаких боевых действий». Чернокожий молчал. Лицо было мрачным, челюсти сжаты. Он лишь посмотрел в мою сторону из-под лобья, не участвуя в хоре. «А как вы объясните, что вас взяли с оружием в руках?» Задал я простой вопрос. Англичанин замялся, бросив короткий взгляд на немца. «Нам... нам дали автоматы для самообороны. Это нормально. У всех сотрудников были», — затараторил немец. «Да, мы не стреляли в гражданских. Мы только защищали себя», — быстро добавил англичанин. Я кивнул, сохраняя лицо каменным. «Конечно. Все специалисты в таких местах...» ходит в бронежилетах СМ-16 наперевес. Они замолчали. «Вы ведь знаете, что статус наемников по международному праву вне закона. На вас не распространяется ни Женевская конвенция, ни какие-либо другие нормы». При этих словах американец опустил глаза. «Немец напрягся так, что, казалось, он сейчас лопнет. Если не будете молчать...» то есть шанс, что к вам отнесутся по-человечески, а не как к животным. Так что или будете говорить, или я ухожу. Чернокожий и, по всей видимости, старший в этой группе впервые заговорил, почти не шевеля губами. Мы просто выполняли работу. — За сколько? — спросил я. Он медленно покачал головой. Они знали свои инструкции. И у них Как у крыс в ящике была одна цель — выжить. Хоть враньем, хоть молчанием. И все они прекрасно понимали, что их достанут, если сейчас они раскроют рот. Я закрыл блокнот, развернулся и вышел. За дверью меня ждал Мухаммед. «Евреи согласились говорить. Просят, чтобы ты зашел еще раз», — сказал он. Я вернулся в комнату с израильтянами. Сел на пустой ящик, положив блокнот на колени. «Ицхак», — представился один из них, — «бывший командир артиллерийского расчёта. Я прошу тебя передать моей супруге, что со мной всё будет хорошо». Вот зачем он позвал меня обратно. Он принялся рассказывать о том, что в Иерусалиме у него большая семья. «У вас была задача охранять здесь наемников?» – перебил я. Он медленно кивнул. «Приказ. Я не оправдываюсь. Просто передайте моей семье, что со мной все хорошо». Мне удалось выведать, к какой военной части он относится. Узнать приказ, который он выполнял. Информация явно будет не лишней. А еще он рассказал, что его мать и отец также умерли от обстрелов с этой стороны». И он обязан отомстить за их смерть, и поэтому и пошел в армию в 1973 году и на первом своем задании обстреливал Эль-Кунейтру, мечтая попасть в тех, кто убил его родителей. Я хотел задать еще несколько вопросов, но услышал шаги за спиной. Повернулся и увидел в дверях Мухаммеда. Его лицо было каменным. Похоже, что он услышал что-то из нашего разговора с пленным. Он молча шагнул внутрь. Автомат был на ремне, но рука уже держала его за приклад. И когда он остановился перед Ицхаком, все было ясно без слов. Он взвел затвор и упер дуло в лоб еврею. Тот не дернулся, только приподнял подбородок и посмотрел в глаза Мухаммеда. «Это был приказ», — тихо произнес он. «У вас были свои приказы, а у нас...» от ваших рук тоже гибли люди. Я медленно поднялся и, не торопясь, шагнул ближе. Мухаммед. Он не ответил. Автомат все еще был направлен в лоб пленного. Это не тот путь, сказал я. Он не в бою. Он сейчас пленный. Рука Мухаммада дрогнула. Я почувствовал, что в этот момент тяжесть воспоминаний накрыла его с головой. Я аккуратно Прикоснулся к стволу автомата и опустил его. Мохаммед сделал полшага назад и медленно выдохнул. Повернулся и вышел. Я остался в комнате еще на пару секунд. Ицхак опустил взгляд. Его семья пострадала, прошептал Ицхак. Я не ответил, но пленный все понял без слов. Эта бойня ни к чему не приведет. «Мир через силу путь в никуда», — произнес я. Услышав меня, Мухаммед остановился и повернулся. Автомат на предохранитель он так и не поставил, а указательный палец будто застыл на спуске. Смотрелось особенно жутко, потому что в его взгляде по-прежнему не было ни одной эмоции. «Идем, журналист!» Нам он не договорил, потому что в следующий миг снаружи громыхнуло. С потолка посыпалась побелка, а со стены упал крест. Мохаммед посмотрел на израильтянина, а потом подошел к упавшему распятию и повесил обратно. Крестов евреи не носили, но было весьма символично. Мы выскочили из подвала. Я понимал, что началось. Где-то наверху что-то глухо звякнуло, потом снова. Здание тряхнуло, с потолка посыпалась пыль, забившая глаза. Я пригнулся инстинктивно. Второй удар последовал почти сразу. Грохот сотряс стены. Артаматия Я выскочил в предбанник, зажатый между стенами склада, и увидел двух бойцов у радиостанции. Один нервно теребил антенну от гарнитуры, второй держал рацию у уха, вслушиваясь в доклад. «Песок клетки!» — выкрикнул он. «Противник бьет по аэродрому. Повторяю. «По нам работает...» артиллерія.